Глава 22. Проверка на вшивость. Выйдя на белый свет, они с облегчением вдохнули свежий воздух. Наконец, мрад коллектора остался позади. Неизбежное зло, которое пришлось принять по условию их благодетеля. Двое мужчин неприятной наружности с грустью посмотрели на свои запачканные ботинки и одежду, и в который раз с юмором обсудили свои ангельские лица, больше похожие на гримасы мучеников Фада. Двое побитых жизнью бомжей направились к ближайшей остановке. В идеале такая маскировка была призвана отвести от них лишние взгляды, с другой стороны, покореженные лица, наоборот, привлекали внимание, поэтому Рост и Жан сильнее надвинули на нос кепки и надели капюшоны. Благо, Гюнтер выделил им практичную мешковатую одежду, которая очень хорошо вписывалась в образ. В такт их настроению заморосил дождь. Если в воскресенье в 8 утра и находились редкие прохожие, то те сразу испарились с улиц под первые звуки грома. Беглецы же сели на скамейку под крышей автобусной остановки и активировали чистый НПК, подаренный Гюнтером. Через него они заказали такси без заранее согласованного маршрута. Так, на всякий случай, чтобы не давать повода поисковым системам акцентировать на их компании ненужное внимание. Лучше было поехать до автовокзала, встать на прикол и через некоторое время, словно изменив решение в последний момент, отправиться на том же транспорте в Кёльн. Через пять минут к ним подъехал новенький желтый минивэн. Дверь автоматически открылась, и товарищи по несчастью успешно загрузились внутрь, заляпав чистый салон мокрыми вещами. За рулем, как водится, никого не было. Как, впрочем, и самого руля. Такси работало автономно. Приятный женский голос подтвердил маршрут и пожелал счастливого пути. Дверь закрылась, и машина плавно тронулась. Рост и Жан сидели молча, понимая, что все сказанное имя может быть записано и передано куда надо. Да и слишком много чего с ними произошло за это время, и все уже давно было обсуждено. Хотелось покоя и немного вздремнуть после бессонной ночи. Увы, пришлось ради легенды сначала приехать к вокзалу. Жан вышел на улицу, а Рост остался сторожить такси. Через 10 минут юноша вернулся и через тот же НПК построил новый маршрут до Кёльна. После того, как он провел оплату, женский голос снова произвел напутственную речь и затих. Впереди их ждали несколько часов пути по ухоженным дорогам Германии. Капрал смотрел в окно, не в силах сомкнуть глаза. Они ехали по тому же автобану, что вчера был разрушен, и с его помощью тоже. Десятки ни в чем не повинных людей были убиты. Его самого чуть не препарировали, что даже при наличии у десантника сверхсил опускало его с небес на землю. Тау очень силен. В его руках весь военный и административный ресурс планеты. и до сих пор он только играл с Ростом свою извращенную игру. И если он решится взяться за него всерьез, то... Ньюс Юберзихт. Вдруг пиликнуло голосовое уведомление на немецком, и перед глазами пассажиров открылась голографическая проекция. «Что это?» — удивился Жан, заставив Роста занервничать. Капрал приложил палец к губам, приказав мальчишке замолчать. На голой экране тем временем транслировался вид на автобан с высоты птичьего полета. Раскрученные машины, винтокрылы посреди дороги и человеческие тела на асфальте. Диктор читал тексты, из которого Жан и Рост ничего не могли понять. Да и это не нужно было. На экране часто мелькала фотография Капрала. И судя по нарезке видеофрагментов с видеодетекторов андроидов, Именно его обвиняли во всей этой резне. Как только сюжет закончился, изображение тоже померкло, оставив пассажиров в недоумении. Видимо, система автоматически проиграла им видеоклип только для того, чтобы оповестить как можно больше людей о происшествии и показать фотографию разыскиваемого преступника. Вскоре такси въехало на тот самый участок, где все последствия вчерашнего смертоубийства были стерты не только сильным дождем, но и соответствующими службами. Фоток редких машин буднично проезжал по дороге смерти. После выпуска новостей Рост уже совсем потерял возможность уснуть. Текущая ситуация не давала ему покоя, в отличие от Жана, который нагло храпел в его присутствии. Так продолжалось еще несколько часов, пока зеленые поляне уступили место возникающим тут и там домам, а позже и городской агломерации. Такси выехало на развязку и, наконец, вырвалось за пределы скоростного шоссе, чтобы теперь уже на спокойной скорости продолжить путешествие по знаменитому культурно-историческому центру Германии, городу Кёльну. Десантник сразу же разбудил Жана. Тот показал на НПК точку окончания их маршрута, находящуюся в центре города. Судя по всему, друзья Жана с международного черного рынка руководствовались принципом «если хочешь что-то гарантированно спрятать, то лучше оставить это на самом виду». Об этом явно свидетельствовала знаменитая Ратушная площадь, выбранная для встречи. Они проезжали мимо культурных достопримечательностей вроде собора Пресвятой Богородицы и Святого Петра, наблюдая средневековые ребристые башни, выглядящие еще более мрачно под тяжелыми свинцовыми тучами. Дождь не переставал. И даже несмотря на долгую дорогу, совсем не хотелось выходить на улицу из уютного такси. Но всему когда-нибудь приходит конец, как и хладнокровие у Жана. Последнее время паренек крутил головой, не переставая, всматриваясь в запотевшие окна. Глухо матерился и мучил свой НПК. На немой вопрос капрала «Что не так?» он ответил шепотом. «Мы уже минут пять едем не туда». И правда, судя по карте на голой экране НПК, конечная точка маршрута осталась уже порядочно позади. У роста появилось нехорошее предчувствие на этот счет, и мужской голос, внезапно зазвучавший в динамиках на немецком языке, подтвердил его опасения. «Сейд их террористы? Беглецы встревоженно переглянулись. НПК Жанна услужливо выдал перевод. «Вы террористы?» Капрал тут же прислушался к своему внутреннему чутью. Нет, сейчас его затылок совсем не колол. Значит, пока явной угрозы для их жизни нет. Но только пока. Первым делом он забрал НПК у Жанны и ввел некоторые уточнения в электронный гид по городу. Полицейские участки и военные части. Если у машины перехватили управление, то везут именно туда. С другой стороны, Тау мог остановить их раньше и натравить на капрала новых андроидов, но он этого не сделал. Почему? Мужской голос повторил свой вопрос. Жан побледнел и стал реально походить на вурдалака из дешевого ужастика. Рост хорошо понимал, что у Тау имеются отпечатки его голоса, а значит, отвечать должен только Жан. Иного выбора нет. поэтому он привлек внимание своего компаньона к НПК и напечатал на нем сообщение. «Следуем данным с наших чип-паспортов. Мы, гастарбайтеры из Мексики, решили провести культурную программу на выходных в Кёльне. И, главное, не нервничай». Жан слабо улыбнулся и в точности озвучил их легенду. «По сути, с их стороны это была полностью добровольная акция». Такси «Де Юры никак не могло предъявить им ордер на арест, хотя де-факто самовольно сменило их маршрут. Поэтому, учитывая прямую угрозу от ТАУ, стоило подстраховаться и ответить на вопросы автоматического следователя. Для начала их хотели подловить на знание немецкого языка. Эта карта оказалась бита. Только новый раунд не заставил себя ждать. «Дон де трабажа кабалерус?» Теперь спросили их на испанском языке, что НПК перевел как вопрос о месте их работы. Следуя переводу, Жан ответил, что работали они на стойке у одного жадного прораба. Теперь они с товарищем решили найти новую работу. Для лучшей легенды юноша даже поинтересовался у неизвестного собеседника координатами службы занятости. Но в ответ лишь получил новый вопрос, касающийся роста. Поркуюно no no Почему он молчит? Жан пояснил, что его приятель не мой и поэтому не может отвечать на вопросы. И вообще они знают свои права и не желают больше продолжать этот разговор. Если у миграционной службы Германии есть к ним какие-нибудь претензии, пусть оформляют официальный вызов на их НПК. Также парень потребовал немедленно отвезти их в пункт назначения. а иначе он напишет гневный отзыв в службу такси, а потом и жалобу в органы правопорядка о незаконном удерживании их против своей воли. Неизвестный ничего не ответил, и Рост уже начал думать, что их импровизация накрылась медным тазом, как и надежда на благополучный исход всего мероприятия. Но уже через пару мгновений снова вернулся женский голос, который произнес свои глубочайшие извинения за предоставленные неудобства и вернул автомобиль на заданный маршрут. В итоге они благополучно добрались до Ратушной площади и, наконец, выбрались из злополучной машины на свежий, наполненный озоном воздух. Ох, это было очень близко», — вздохнул Жан, провожая взглядом уезжающее такси. «Впредь будем поосторожнее. Чуть не попались, Написал Рост в НПК и показал пареньку набранный текст. Жан сначала удивился тому, что Рост до сих пор не выходит из образа, но потом до конца осознал всю опасность их положения и кивнул. «Идем, Энрике, нам стоит зайти вон в тот паб». А Рост взглянул на красную вывеску с золотыми буквами «Карконец» — ирландский паб. И даже обрадовался тому, какое веселое питейное заведение их благодетели выбрали для встречи. Красные окна и двери таили за собой море золота, разлитого в стеклянные бутылки и деревянные бочки. Мужчины открыли дверь и оказались в полупустом пабе с минимумом освещения даже в такой темный пасмурный день. Первым делом они подошли к барной стойке. И хвала прогрессу, их встретила андроид-женщина в виде позолоченного манекена на колесной платформе, которая не обратила никакого внимания на их искореженные лица. А вместо этого вывела перед гостями голографическое меню и предложила пропустить стаканчик другой их фирменного разливного пива. Решив скрасить ожидания, Рост и Жан согласились на это замечательное предложение, оплатив заказ, и уже через минуту перед ними стояли до краев наполненные золотые бокалы. Ароматы солода и хмеля навевали отличное настроение. «За тебя, друг», — прошептал Жан, чокнувшись с капралом. Они сделали глубокие глотки и, наконец, смогли ненадолго расслабиться. Тяжесть последних дней будто ослабла. Появилось призрачное ощущение такой далекой и невозможной для них будничной жизни, где не взрываются корабли, не погибают люди, а простые работяги хорошо проводят вечера в таких вот уютных закутках, общаясь на разные темы вроде футбола или политики. «Налить вам что-нибудь?» снова учтиво спросила робот-бармен. Капрал опустил взгляд на практически полный бокал и отрицательно покачал головой. Но, как оказалось, андроид обращалась вовсе не к нему. Рост обернулся и увидел быстро приближающуюся точеную фигурку в сером дождевике. Накинутый капюшон не давал различить черты лица девушки. «Конечно!» — донесся звонкий голос. «И за все заплатит этот ковбой!» «Вы о чем, девушка?» — удивился Жан, тоже обернувшись к незванной гостье, после чего встревоженно переглянулся с ростом. «Как о чем? Об обещании, конечно. О том, что когда-то давно дал мне этот прекрасный во всех отношениях джентльмен. Или ты все уже забыла? Девушка сняла капюшон, обнажив пепельно-серое каре, и добродушно взглянула на собеседника с серебряными глазами. «Бета...»